Глава 19. На зрелищах при освещении новой сцены в театре Марцелла он возобновил даже старинные представления. Примечание — акруамата. Выражение расплывчатое. Трагическому актеру Апеларию он дал в награду 400 тысяч сестерциев кефаредам Терпну и Деодору двести тысяч другим по сотни тысяч самая менье по сорок тысяч не говоря о множестве золотых венков званые перы он также устраивал частые и роскошные чтобы поддерсным на сатурналиях он раздавал подарки мужчинам а в мартовские календы женщинам мартовские календы 1 марта женский праздник анализий когда женщины приносили жертву юноне и получали подарки от мужей. Все же загладить позор былой своей скупости ему не удалось. Александрийцы неизменно называли его «селедочником» по прозвищу одного из своих царей — «грязного скряги». Примечание «селедочник» — торговец, рубленный ломтиками соленой рыбой. Так звали самозванца, выдававшего себя за родственника сирийских царей а в 58-м году после изнания Птолемея Авлета несколько дней правившего Египтом. Дён пишет, что за стремление нажиться на самых мелких поборах Александрийцы прозвали Веспусяна также Грошовой Побирушко. А когда Тит от лица Веспусяна объявил им о послаблении, они кричали ему «Мы его прощаем, он просто не умеет быть Цезарем». И даже на похоронах Фавор — Главный мим, выступая по обычаю в маске, изображая слова и дела покойника, во всеуслышание спросил чиновников, во сколько обошлось погребальное шествие. И, услышав, что в десять миллионов, воскликнул «Дайте мне десять тысяч и бросайте меня хоть в тибр». Примечание. Десять миллионов — цифра явно комически преувеличенная. В подлиннике игра цифрами — Centies i Centum Sistertium.